Глава четырнадцатая «Меня Светланой зовут», — представилась спутница, когда мы очутились во дворе. «Евлампия», — улыбнулась я. Света ахнула. «Не может быть!» «Имя старинное», — начала я. «Все обращаются ко мне. Лампа». Светлана засмеялась. «У меня бабушка и тетя Евлампии, поэтому я так отреагировала. Сейчас в моде старые имена» но люди знают только самые распространенные из них. Про Евлампию не слышали. Да уж, согласилась я. Родители назвали меня Ефросиньей. Лампой я стала уже в зрелом возрасте. Сама себя так окрестила. Не подумала, как окружающие реагировать станут. И теперь объясняю каждому новому знакомому, что лампа — это сокращение от Евлампии. «Не торшер я по паспорту, не люстра». «А я Фатиния», — уточнила девушка. «Имя Светлана придумал поэт Жуковский, поэтому всех Светлан крестят фатиней. «Ой, она уехала». «Кто?» — не поняла я. «Анастасия Петровна», — пояснила дежурная. «Надо же!» — внезапно сорвалась. «У Мальцевой сегодня выходной». Велела ей позвонить, когда появится Романова. Тогда она из дома в клинику спустится минут на пять. Это ее слова. А потом приказала больше ее не беспокоить. Массажиста ждет. И смылась. «Что случилось?» «Доктор живет в этом здании?» — уточнила я. «Да», — понизила голос собеседницы. «Весь дом ее. Здание давно купили. Не знаю, как оно Мальцевой досталось». Анастасия в нем клинику открыла и сама тут живет. «Наверное, у нее хороший автомобиль», — предположила я. Света нахмурилась. «А то! Дорогущий Бентли. По спецзаказу такой в Москве один. Верх у него белый, низ голубой. Сиденье того же цвета. Она на себя никогда средств не жалеет. А когда я попросила десятку к окладу прибавить, так меня послала». «За твою работу полочку урезать, а не увеличивать надо. И вообще...» Светлана обернулась по сторонам и зашептала. «Доктора здесь дерьмовые. Ценник задран. Всем своим подругам я сказала, чтобы не совались сюда. Сама бы ушла куда подальше. Доживу через дорогу. Мама больная. Если ей плохо станет, вмиг примчусь. Ну... «Необычно Настя сегодня поступила!» «А вот и Игорь!» На парковке остановился здоровенный джип. Из него вылез крепкий мужик и подошел к нам. «Девушки, добрый день!» «И тебе привет!» — кокетливо ответила секретарь. «Анастасии нет!» «Шутка!» — улыбнулся массажист. «Она вчера вечером позвонила, очень просила приехать!» «Спину у нее перекосило!» «Умчалась твоя больная!» — захихикала Светлана. У мужчины зазвонил в кармане мобильный. Игорь быстро вынул трубку. «На связи?» «А, понял. Ерунда. На телефон бросьте». Потом он спрятал сотовый. «Света, у Мальцевой кот есть?» «Давно к ней хожу. Никогда четвероногая не видел». «Кот?» — удивилась в свою очередь женщина. «С чего ты взял?» Она животных терпеть не может. Людей, впрочем, тоже. Анастасия сейчас объяснила, котик заболел. Срочно в ветеринарку умчалась. Светлана расхохоталась. «Держите меня, семеро, Котик! Вот врунь я!» Я попрощалась со всеми, залезла в свою букашку и позвонила Володе. «Уехала внезапно?» — повторил тот. «Да!» подтвердила я. «Пусть Юра найдет Бентли по спецзаказу. Верх белый, с голубой. Владелица Анастасия Мальцева. По камерам надо посмотреть, куда мадам ринулась. Мой разговор с ней – пустая забава. Я ничего не узнала». «Сейчас», – буркнул Костин. Я воткнула телефон в держатель. Через секунду увидела СМС и начала читать сообщение. Добрый день, Евлампия Романова. Ваш личный менеджер Николай готов ответить на любые вопросы. Лучшие предложения, специально отобранные по вашим желаниям. Платье Бабы-Яги. Рекомендуем приобретать вместе с метлой и ступой. Специально для вас и только у нас скидка 10% на весь ассортимент, включая обувь и аксессуары. Ждем звонка. Я несколько раз перечитала сообщение, сообразила, что оно пришло из магазина в торговом центре, где я получила свою онлайн-покупку, и рассердилась. Коим образом Николай узнал мой номер. Зачем предлагает платье бабы Яги? Это глупая шутка? Или незнакомый мужчина решил, если женщину именуют Евлампией, то ей как минимум 200 лет... «И летать дами на венике удобнее, чем рулить на автомобиле!» Трубка опять заворчала. На этот раз звонил Костин. «Такая машина действительно единственная в столице», — быстро сообщил он. «Сейчас колеса стоят во дворе жилого комплекса «Васильевский». Адрес «Он мне известен», — перебила я. «Галя Доброва, врач из медпункта нашего агентства, там живет». Она замужем за каким-то бизнесменом. Он просил Макса жену на работу взять. Сделал ради нее у нас мини-больничку для сотрудников. «Отлично, Галку знаю!» — обрадовался Володя. «Мужик ее сейчас бизнесом рулит. Он меня лет на пять старше. До того, как в олигарха превратиться, нашим был, из ментов вышел, на Петровке служил. Между прочим, с Галей его я свел». Она тогда была студенткой медвуза. И еще уточнение. Машина куплена на имя Вискина Георгия Матвеевича, а потом подарена Анастасии. Ага, сейчас еще от Юры сообщение примчалось. Во сколько ты из кабинета Мальцевой вышла? Ну, минут пятнадцать назад примерно. Или точно надо? Меня устраивает то, что услышал. Бойко продолжил Костин. «Передо мной список звонков стоматолога. До и после твоего визита она ни с кем не беседовала». Собиралась остаться дома, ждала массажиста и улетела в спешке, подвела я черту. «Наверное, ты в беседе задела какую-то особо болевую точку», предположил Костин. Анастасия или испугалась, Или разволновалась. А ты сейчас езжай ко Льву Михайловичу, он ждет. Велю Чернову найти список жильцов комплекса Васильевский. Отправлю Виктора поговорить с консьержкой, а вось поймем, к кому Анастасия направилась. Хорошо, согласилась я. Тоже подумала, что насторожила Анастасию. Но не могу сообразить, чем именно. Врач встретила меня в штыки. Откровенно не хамила, но так держалась, что мне сразу захотелось уйти. Чай-кофе не предложила, прямого ответа ни разу не дала. Когда я поинтересовалась, Пётр и Агния к вам хорошо относились? Собеседница не поняла, что задан вопрос, приняла его за утверждение и рассердилась. «Зачем приглашать человека и так себя вести?» Она могла ответить на предложение о встрече со мной «Извините, я сейчас очень занята, в ближайшие недели нет ни минуты свободного времени». Анастасия же не пожалела свой выходной день. «Зачем? Чтобы нагрубить?» «Надеюсь, Овчаренко окажется иным».